«Ветер и Солнце». Однажды Солнце и сердитый Северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помириться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри, — сказал Ветер, — как я налечу на него!» «Мигом сорву с него плащ!» Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, Путешественник надел свой плащ в рукава И подвязался поясом Тут уже ветер и сам убедился Что ему плаща не сдернуть Солнце, виде бессилие своего соперника Улыбнулось, выглянуло из облаков Обогрело, осушило землю А вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника Почувствовав теплоту солнечных лучей Он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли? сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру. Лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.